День седьмой. Проверка показателей. «Я не думаю о вчерашнем дне. Я думаю про сегодня и про то, как я улучшу результат». Котик. Нью-Йорк. Минус четыре градуса по Цельсию. 5.30. Прошла неделя наших занятий, и котик решил проверить мою физическую форму. Никогда такого не было, и вот опять. Мы договорились начать в полшестого утра. Ну, как договорились? Он сообщил мне время подъема. Перед знакомством с котиком я понятия не имел, как переводить армейский формат времени на нормальный человеческий. Но теперь я совершенно спокойно переключаюсь с одного на другой. В чем-то это даже удобнее. Итак, время на часах 5.30, и мы направляемся в спортзал. Перед началом моего экзамена котик решил снять футболку. Стоит перед зеркалом, сурово смотрит. Мне пришлось извиниться и объяснить ему, что по правилам заниматься без одежды нельзя, а то выгонят из зала. Неожиданно он обиделся, словно я строгий родитель, который отобрал игрушку и заставил чистить зубы, как будто я сам это придумал, назло ему. «Что за тупые правила? Это спортзал! Для чего тут зеркала висят?» Он неохотно натягивает футболку обратно, и мы идем к турнику для затравочки, как он любит это называть. 5 подтягиваний и 10 отжиманий в режиме минута на минуту. Мы начинаем подход каждый раз, когда секундная стрелка встает на цифру 12. Если успеваем отстреляться за 40 секунд, то остается 20 секунд на отдых. Всего нам предстоит 10 минут, то есть 50 подтягиваний на турнике и сотни отжиманий. Однако уже на пятой минуте Мне пришлось снизить количество подтягиваний до трех. Это выше моих сил. Котик видит, но молчит. Достает свой микроскопический блокнотик и что-то в нем царапает. Моя тушка уже на последнем издыхании. Ненавижу подтягиваться. — Ну что ж, мы готовы начать, — радостно объявляет котик. — Начать. Меня ведут к беговой дорожке. Котик вручает мне гантели по 9 килограммов и колдует с настройками. Наклон 8 градусов, скорость 4 километра в час. Затем он нажимает старт и 8 минут любуется на мои старания. Напоминает быструю ходьбу в горку с двумя чемоданами. Потом он начинает прибавлять по одному градусу наклона в минуту. На десятке... Мне кажется, что я карабкаюсь вверх по крутому холму. К пятнадцати ощущаю себя Томом Крузом, штурмующим отвесную скалу. Когда меня отпускают с пыточной машины, лопатки жжут просто адским огнем. Бедра, как обычно, в хлам. Легкие еще чуть-чуть и взорвутся, разнеся грудную клетку ко всем чертям. Котик все тщательно документирует. Мы переходим к следующему этапу. Прыжки на тумбу высотой 60 сантиметров. Котик засекает, сколько времени у меня занимает прыгнуть 50 раз. 1 минута 57 секунд. Снова запись в блокнотик. Затем мы выходим на улицу и бежим 10 километров. Как ни старался, меньше часа не получилось. Грустно. Мой результат также фиксируется для истории. Что удивительно, у котика почти всегда находятся силы откатать не только мою программу, но и собственную тренировку вдобавок к ней. И когда я уже валюсь с ног, он свеж и бодр. Я из последних сил заканчиваю свою тренировку, а он только размялся. Кстати, никогда не видел, чтобы котик работал со штангой или гирями, зато он постоянно отжимается. Такое впечатление, что ему за отжимание платят. Или это дело всей его жизни, его призвание, которым он спасает мир. Иду я по коридору на кухню и вижу через открытую дверь, как он отжимается у себя в спальне. А то и прямо в коридоре. Встал в исходную позицию и раз-два, раз-два. Или посреди другого дела, неважно где, внезапно принимает упор лёжа и шпарит двадцаточку. В офисе, у лифта, в гостиной, всегда и везде. Это вообще нормально? Сегодня, например, портье принёс нам в квартиру кое-какие посылки. Дверь открыл котик, впустил его. Портье начал складывать коробки у стены и решил, что надо бы обменяться парой вежливых фраз. «Как поживаете, сэр?» Вместо ответа котик падает на пол и пошел отжиматься. «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» «Ты кинь барахло в уголке! Ага, спасибо!» Итоги тренировки. 10 километров, 15-минутная проверка на беговой дорожке, 50 прыжков на тумбу, тридцать шесть подтягиваний пятьдесят шесть отжиманий